Глава 20. Волшебник вытащил один флакон и рассматривал его на просвет. И лицо его становилось всё мрачнее и мрачнее. Эй, ты чего? встревожился Пит. Говоришь, твой хозяин не хочет шума и всё такое? кучерки внул. Волшебник вздохнул тяжело, почти безнадёжно. Твоему хозяину достался не просто особняк с нежелательными особенностями. Ему досталась плантация с ребросводников в придачу. И сделать вид, что ничего не знаю, я просто не смогу. Извини, это слишком серьёзно. Пит внезапно развеселился. Смеялся он долго, до слёз и икоты. Волшебник смотрел на него сначала мрачно, потом удивлённо, потом со всё возрастающим беспокойством. Наконец, посмеявшись, Кучер смахнул набежавшие слёзы и посмотрел на волшебника строго и серьёзно. А соврать, что знать ничего не знаешь и никому не расскажешь, ты не мог? Ты бы всё равно не поверил, пожал плечами Скай. Не поверил бы. Кивнул Пит, снова становясь весёлым. А ты мне поверишь, если я скажу, что эту самую плантацию сереброзвонника господин Маркус ищет уже лет 5, не меньше. Да он сам не поверит, что она досталась ему на блюдечке. Ты, кстати, уверен? Ага. Пыльца совсем свежая этого года. Видишь, какая серебристая и лёгкая. Уже через пару месяцев она слежится и пожелтеет. А разве в здешних горах Среброзвоннику не холодновато? Холодновато, — согласился Скай. Но в скалках есть горячий источник, верно? Наверняка где-то в здешних владениях есть ещё один, или даже несколько. А вот рядом с горячими ключами эта зараза прекрасно себя чувствует. Натурой, говоришь, крестьяне оброк платили. Натурой, кивнул Пит. Наитуральнейшим сельскохозяйственным продуктом, как я погляжу. А зачем твой господин ищет плантацию, если не секрет? осторожно уточнил Скай. Работа у него такая всякую погу не скоренять. Пожал плечами Пит и строго добавил: "Но это, конечно же, секрет". Старый хрыч не возвращался долго. Ник сначала пытался освободить хотя бы одну руку, потом, поняв, что это совершенно невозможно, постарался сосредоточиться и колдовать без помощи рук. Нечисть ведь вообще зачастую лишена физического тела, и пользоваться волшебством ей это совершенно не мешает. Так почему же ему обязательно нужно помогать себе жестами? Глупость какая-то. Но сколько он ни пытался убедить себя, волшебство не получалось. Может быть, для человека всё-таки работали свои особые правила, а может быть, у него попросту не осталось сил. Точно Ник сказать не мог, и даже внутренний голос не имел на этот счёт никаких соображений. Он уже начал пробовать сжимать пальцы не в кулак, а попросту сильно напрячь и плотно прижать их к доске, к которой они были привязаны. Но тут дверь подвала хлопнула, снова пришёл Норт. "Не скучал?" спросил голос с самой ласковой интонацией. Ник подумал, что на месте Норта уже бы разозлился достаточно, чтобы попросту избавиться от непокорного пленника. И Ника и голос это устроило. Возможно, Норт понимал это и не хотел уступать, или задумал что-то более коварное, чем обычные развлечения. "Смейся сколько угодно", зло сказал городской волшебник. "Раз удовольствия я от тебя не получу, так, может, выйдет хотя бы польза". С этими словами он потряс перед глазами пленника прозрачный флакон. Внутри пересыпалась жёлто-серебряная пыль. Ник внутри собственной головы едва не завопил от отчаяния, но голос не позволил ему даже поморщиться, даже улыбаться не перестал. "Ох ты, э, что же это такое?" спросил он с самым невинным выражением. Ник не очень понимал, зачем он тянет время, но в целом не возражал. Чем позже враг добьётся своего, тем лучше. Сейчас ты сделаешь всё, что я тебе прикажу, злорадно пояснил Норт, жадно вглядываясь в лицо своей добычи. Может быть, теперь-то ему станет страшно. Ты ведь уже знаком с этим средством. Помнишь? Мы давали его тебе там, в особняке Юстиниана. Разве тебе не понравилось? Ты всё мне расскажешь, а потом? Драматическая пауза не произвела на голос ровным счётом никакого впечатления. Он знал, что будет после подавляющего волю порошка, и всё равно не испытывал страха, только раздражение. Потом ты отправишься убивать своих приятелей. Взгляд старого волшебника впился в лицо Ника в поисках скрываемого страха. Голос предвидел это и отвечать не собирался. В конце концов, ты ведь уже пробовал, сказал он Нику ободряюще. Просто в этот раз будешь ещё более бездарным убийцей. Всего-то Парни легко тебя одолеют. Ник особого облегчения не почувствовал, но хотя бы отвлёкся от врага. Норт медленно, словно в надежде, что вот сейчас то пленника наконец-то охватит закономерный ужас, вытряхнул немного пыльцы на ладонь. Начал закрывать флакон. И тут-то голос решил, что пора действовать. Ник резко поднял голову навстречу Норту и изо всех сил дунул. Облачко пыли взвилось в воздух, окутывая обоих, и голос на остатках дыхания выдохнул одно единственное слово: "Молчи". Старый волшебник открыл уже рот и захлопнул. Пыльца начала действовать. Он больше не мог ничего приказать. Ник уже собирался потребовать, чтобы старик его освободил, но Норт всё-таки сумел найти выход. Он коротким движением ударил пленника под дых, сбивая уже готовые вырваться слова а потом добавил удар в лицо с разрядом волшебства. Мир перед глазами Ника померк. До ночи кладоискатели провозились со своей добычей, пересчитывали деньги и флаконы, составляли опись. «Конечно же, я верю, что здешние ребята из секретной службы — честнейшие люди», — заметил Пит. «Но искушать мы их всё-таки не будем. Всё должно быть учтено, взвешено, опечатано и заверено подписями». Вот если бы тут нашёлся мешок пыльцы из старых рудничных запасов, тогда можно было бы просто сунуть его в печь и дело с концом. А как же посредник? возмутился Скай. Он же в этом случае ушёл бы безнаказанным. Посредника всё равно ни к мешку, ни к этим корзинам не притянешь. Его надо брать с тем, что у него самого заначено. И заставлять признаться, а так, ну, как ты докажешь, что некий господин N покупал тут у господина U? не пуховые платки из шерсти горных козлов, а запрещённую пыльцу напрочь незаконного растения. Если свидетели сделки не просто в живых нет, а даже и души их надёжно упокоены. А зачем мы тогда с этими флаконами возимся вообще? Я думал, они для дела нужны, удивился Скай. А это мы себе премию выбиваем, рассмеялся Пит. И господину Маркусу королевскую благодарность, если уж на то пошло. Любишь работать, люби и отчёты писать. Не люблю, буркнул Скай. Не работать, не отчёты. От пыли обычной серой чесался нос. Цифры так и норовили расплыться перед слезящимися глазами и перепутаться. Захваченные с собой хлеб и колбаса давно закончились, а теперь и маленькая бутылочка свара опустела. Волшебник был голоден и недоволен. А зря, улыбнулся Пит. За это денег дают и даже хвалят иногда. Редко правда кучер скорбно вздохнул и принялся пристраивать на весы очередную склянку. Закончив с описью и поставив под ней подписи, они снова заперли скрытую заклятием дверку и тщательно замели следы на пыльном полу кабинета, то есть заметал следы Пит, а волшебник ждал его, забравшись с ногами в кресло. Он даже успел задремать, когда настала пора возвращаться в домик привратника. Несмотря на усталость, шагалась с Каю куда легче, чем утром. А гильдейский знак, который он вытащил из кармана скорее для порядка, чем с надеждой, отозвался слабым, но вполне заметным фиолетовым свечением. Теперь восстановление сил было делом времени, причём не такого уж долгого. Что будем делать дальше? спросил Скай после наспех приготовленного и торопливо съеденного ужина. Завтра ты сможешь остаться без меня на полдня? Я бы верхом смотался в город, привёз издешних парней из секретной службы и пару стражников для надёжности. Сдадим всё под охрану и свободны. Ну, охранник из меня завтра ещё будет никудышный, признался Скай. Да какая охрана? Если кто явится, спрячься и не вылезай. Если сумеешь гостя рассмотреть и описание составить, будешь прямо большой молодец. «Остеречь добро ты не нанимался. Это же не касается призраков и всяких других волшебных делишек, так что тут уже только моя ответственность начинается». «Про эксперименты с нечистью рассказывать будем», — уточнил волшебник, вспомнив о других волшебных делишках. «А это решай ты», — перебросила ответственность Пит. «Я тебе правду говорил, что моего господина все эти магические штуки не интересуют. Это же дела вашей гильдии». Так что ты думай, насколько эти опыты покажутся твоим коллегам заманчивыми с одной стороны, и насколько больно тебя будут бить, если ты о них смолчишь, а потом кто-то вдруг узнает, что ты знал, но молчал с другой. Скай задумался. Официально ему ничего не грозило, если, конечно, он не решит присвоить и продолжить разработки. Но несомненно, будут и те, кто очень рассердится за подобную скрытность. Например, дядя Арли уже много лет числившийся главным библиотекарем гильдии. Впрочем, дяде можно рассказать и без официального отчёта. Пусть внесёт упоминание в какие-нибудь особо засекреченные хроники и спит спокойно. Официально я об этом докладывать не буду, наконец решил волшебник. Но кое-кому по большому секрету расскажу. Тоже правильно, одобрил Пит. А может и официально доложить, но без подробностей? Вдруг у него среди ваших сообщники были. Пусть не думают, что тайну можно похоронить вместе с тобой. Ну вот только решение придумал, а теперь что? Заново думать начинать. Эток я опять проголодаюсь. А я думал, ты уже проголодался в смысле, пояснил Пит и серьёзно добавил. Призрак ведь говорил что-то про слабого волшебника, в которого он не захотел вселяться. Я сперва подумал, что он, как и другие под опытные кроменика, мёртв. Все эти книги в сокровищнице, они же не из тех, что может купить человек с улицы. Юстиниан их мог отнять у своего подопечного. Но теперь я думаю, что поторопился с выводами. А вдруг нет? Вдруг волшебник помогал Юстиниану добровольно? Он-то и привозил ему все эти волшебные штуковины и книги в обмен на технологию запечатывания духов. И тогда он может быть до сих пор жив-здоров. Не исключено. Кивнул Скай. Для членов гильдии все эти вещицы ещё и стоят куда как дешевле, чем для внешнего рынка, так сказать. И книги просто так не купишь. И о том, что не стал вселяться в как там он его назвал? Эх, не запомнил. Короче, призрак ведь должен вселяться в живое тело, не в покойничка. А значит, этот старый и слабый волшебник доподлинно был жив после смерти господина Юстиниана. Ты прав. Надо написать отчёт и для гильдии. Наверное, стоит известить Издешнего городского волшебника. Хорошо, привезу его, кивнул Пит. Тебе перед сном согреть твойго сиропа в зваре, поправил Скай. Да, ещё кружечку и спать. Утром Пит оседлал застоявшуюся кобылу и уехал. Скай же засел за составление отчёта для гильдии. Следить за каждым словом, чтобы и лишнего не сболтнуть, и положение вещей описать правильно, было утомительно и раздражало волшебника безмерно. Зато отчёт как будто бы символически ставил точку в этом запутанном деле. Всё. Теперь и правда свою работу можно считать законченной, если, конечно, сейчас сюда не нагрянутся обชนки покойного торговца дрянью и не придётся ползать по кустам, спасаясь от них. Скай нервно посматривал в окно. Ветер гонял по лужайке листья, напоминая о развернувшемся там сражении. Среди листьев кружились листвянницы, потихоньку снова обживающий пустой парк. Тучи то сгущались, то снова расходились, так и не решившись пролиться дождём. Отчёт вышел сносным с третьего черновика. Никто не нагрянул. Скай как раз засунул неудачные варианты отчёта в печь. Когда вернулся Пит с двумя бравыми стражниками в форме и тремя горожанами непримечательной наружности. Впрочем, наученный на уроках боевого волшебства определять силу противника, Скай сразу решил, что драться предпочёл бы со стражниками. Можно даже с обоими сразу, вместо любого из этих неприметных мужчин. Городского мага не было дома, развёл руками Пит. Зайдём к нему, когда вернёмся в город. Можешь собираться, сейчас с даму Лики под охрану. Запригу лошадку, да и поедем отсюда. Собирать скайю было особенно нечего. Вещи он всегда сразу убирал обратно в саквояж и в сумку. Но в домике всё равно задержался. Было почему-то немного грустно уезжать отсюда навсегда. На дальнем краю стола сиротливо лежал так и не надетый на лошадь амулет от нечисти. Скай взял его и сунул в карман. Мало ли зачем пригодится. Питу можно подарить на память. Кучер он там или не кучер, а лошаднее всё равно имеет дело чаще, чем Скай. Вернулся Пит, споров пряг к кобылу в экипаж, и они выехали из проклятого имения. Горгульи мрачно смотрели им вслед. В скалках начинать будем или заберём Ника и сразу поедем до столицы, спросил Пит. Ну, если тебе хочется пообщаться с Олси, подмигнул Скай. То можем и задержаться. Любишь работать или любий отдыхать? Так ведь. И то верно. Я в этот раз даже не заскочил в таверну. Всё делал дела. Опять же, тебе к городскому волшебнику надо зайти и плащ новый купить взамен утраченного в неравной борьбе с нежитью. Не ходить же в трофейном старье. А так можно на необходимые расходы списать. Скай как раз-таки собирался пока ходить в трофейном старье, оказавшемся вполне тёплым. Но от бесплатного плаща отказываться не стал. В конце концов, Питт сам предложил, волшебник не напрашивался. «Только почему борьба с нежитью вдруг неравная?» — возмущённо уточнил он. «Так они же нам с тобой в подмётки не годились!» — весело рассмеялся Питт. Потом снова началось бездорожье, и разговаривать стало совсем неудобно. Экипаж трещал, скрипел и стонал, как корабль в бурю, но до каменистого поля дотянул. «Эх, чувствую, большой ремонт этой колымаги потребуется!» И хорошо, если уже в Аэрии, а не по пути, ворчал Пит. Может, в скалках чуть подольше задержимся? Боюсь, оставаться тут рискованно, Пит нахмудился ещё больше. Наника хочется, да и ты не в безопасности. Ладно, поедем дальше. Починимся по дороге, если что, согласился Скай, уже признаться, под забывшей, а не добрым господине с густыми бровями. Кстати, а что мы будем делать с Ником? Не похоже, что он скоро сможет сам о себе позаботиться. Думаю, моя квартирная хозяйка не будет возражать, если он у меня поживёт, предположил Скай. У меня и работёнка поспокойнее обычно. А если вдруг и правда решу податься в зельевары, будет мне помогать. На последнее Пит насмешливо хмыкнул, но в целом был согласен.